«Нет», — с неохотой произнесла Флейм. «Раз уж Сланд проделал этот трюк однажды, он вывернется и в следующий раз. То же самое будет и в других городах». «Я ничего не делал. Все произошло без меня», — произнес Тернер. «Да делал, делал», — ответила Флейм. «Уж я-то знаю. Но я не могу спорить, ты победил. По крайней мере, сейчас». «Значит, ты признаешь, что Дест — дружественная планета?» «Нет. Я просто не могу доказать обратное». «На твоей стороне целая планета, а в моем распоряжении всего лишь сильно поврежденный компьютер. Он не слушается меня, несмотря на то, что я могу покончить с ним в любую минуту». Тернер улыбнулся и перешел на внутреннюю связь. «Слышишь, компьютер? Она признает, что больше не может предоставить доказательства враждебности планеты, в то время как я и все другие люди говорим, что она дружественна. Что ты скажешь?» «Вывод». Киборг с кодовым обозначением «Флейм» в основном выразил согласие по главным пунктам. Любые другие возражения несущественны. Население планеты дружественно. «Значит, ты не можешь подвергнуть нас ядерному удару, правильно? И не позволишь «Флейм» убивать или калечить людей, за исключением случаев самообороны?» «Подтверждение». Только теперь Тернер позволил себе расслабиться. И тут же его охватило любопытство. «Что же вы намерены предпринять?» — По любопытству Лон. Флейм, изучавшая замерзшую грязь под ногами, подняла голову. «Мы улетаем!» «Подтверждение!» — согласился компьютер. «Арк нечего делать на дружественной планете. Он запрограммирован на поиск и уничтожение враждебных сил и популяций. Миссия продолжится до получения сигнала о возвращении или освобождающего кода, поэтому Арк должен немедленно покинуть дружественную территорию». «А я?» «Арк не имеет власти над мирными гражданами, за исключением случаев войны». «То есть вы оставляете меня здесь, улетаете и никогда не вернетесь? Вы оставите Дест в покое?» «Подтверждение!» Тернер знал, что должен испытывать счастье. Это все, чего он хотел от Арк-247. Его родина спасена. Он может вернуться домой к детям, к жене. И чувствовать себя в безопасности. Он не захватил корабль для магов Праунса, но какое это имеет значение?» И все же что-то тревожило ее. «Флейм», — позвал он, — «ты этого хочешь?» Она взглянула на него. «Какого черта тебе нужно?» «Дело не во мне. Ты хочешь этого?» «Вернуться на корабль и до самой смерти летать в одиночестве?» «Нет, черт возьми, я этого не хочу!» Ее лицо исказила горькая усмешка. «Все, чего я хочу, это превратить вашу мерзкую планету в радиоактивную пыль. Но, как видишь, не могу этого сделать. Но я найду другие планеты». Мы как раз направлялись к одной такой, когда получили твое сообщение. Думаю, мы доберемся туда примерно через два года субъективного времени, и я разбомблю их. А если и после этого у нас останутся ракеты, мы найдем еще одну планету, потом еще и еще. Когда ракеты кончатся, мы пустим в ход лучевое оружие. После этого я приземлюсь и израсходую весь бортовой арсенал, а потом буду убивать людей вручную, пока не умру в преклонном возрасте. А когда это случится, дело продолжит компьютер. Пока мой термит не съест его мозги. Возможно, после этого термит будет продолжать жить. Этого я не знаю. Тебе не остановить меня, Слант. Ты спас эту планету, но я найду другие. И уж они-то заплатят за все, что произошло со мной. Обойдя Тернера, она двинулась к кораблю. «Компьютер», — обратился Тернер, — «это правда?» Упоминание о термите прошло мимо его сознания. «Подтверждение». Тернер медленно произнес: «Я не могу этого допустить». Киборг с кодовым обозначением «Слант» не имеет полномочий вмешиваться в военные действия. «Уж не собираешься ли ты убить меня?» — язвительно спросила Флейм. Тернер попытался достать Снарк, но увидел, что рука Флейм двинулась по стволу гранатомета и остановился. «Компьютер?» — спросил он. «Если Флейм будет убита гражданским лицом в личной ссоре, что ты предпримешь?» У него не было желания жертвовать собой, но он знал, что никогда не простит себя, если позволит Арк-247 и дальше уничтожать народы только потому, что их предки улетели с Древней Земли. Если даже эти планеты и присоединились к восставшим, это было слишком давно. Месть спустя столько столетий бессмысленна, бездарна и преступна. Программа в подобных случаях предусматривает немедленный доклад ближайшим гражданским и военным властям. Однако в исключительных обстоятельствах возможны прямые действия. Если киборг с кодовым обозначением Сланд выведет из строя киборга с кодовым обозначением Флейм, все полученные данные о планете будут пересмотрены. Флейм смотрела на него не отрываясь. Если я ее убью, а ты в ответ убьешь меня, но при этом останешься при мнении, что Дест – дружественная планета, как ты поступишь? Миссия будет продолжена. Комплекс немедленно покинет дружественную территорию. Комплекс запрограммирован на поиск и уничтожение враждебных сил и популяций. Миссия продолжится до получения сигнала о возвращении или освобождающего кода. Следовательно, комплекс покинет дружественную территорию для поиска вражеских сил и популяций. В случае смерти киборга программа требует от корабля продолжения миссии как можно дольше определять лояльность потенциальных объектов уничтожения путем допроса через определитель код командования или звуковые передатчики. Сложившаяся ситуация требует действий, предотвращающих гибель комплекса до конца программы. Программа его собственного компьютера была другой. СКК Арк-205 не мог продолжать поиск объектов после смерти киборга. А у СКК Арк-247 таких ограничений не было. Фраза о сложившейся ситуации звучала бессмысленно. Но Тернер объяснил это неисправностями компьютера и пропустил мимо ушей. Он не стал стопоставлять ссылки «Флейм» на лимит времени и термитов. Его корабль никогда не сталкивался с размножающимися ракетами, миногами и кибернетическими термитами. Не имело смысла жертвовать собой. Все равно корабль будет продолжать свое дьявольское дело. «Я только спросил», — сказал «Флейм», делая вид, что отказывается от своих намерений. «Из чистого любопытства. Я и не думал причинять зло твоему киборгу». «Что же делать?» Он знал, что не может позволить Арк-247 продолжать в том же духе. Но как остановить его? Сейчас он один, и насколько ему известно, поблизости нет магов, способных прийти на помощь. В одиночку не лишить звездолёт энергии, или еще как-то повредить ему. Сам знал, что маги должны собраться здесь вскоре, но к тому времени корабль улетит. Он должен остановить его. Один своими силами, но как? Как? Безумный Арк 247 будет и дальше обрушивать одну за другой все свои 34 ядерные боеголовки на беззащитные планеты. Чудовищно. С искаженной улыбкой, наслаждаясь мыслью, что Тернер не может праздновать победу, Флейм прошла мимо него. Она знала, что если умрет, то корабль никогда не доберется до другой цели, поскольку Термит уничтожит его. но не собиралась сообщать об этом Тернеру. Пусть мучится. Сжимая в кармане снарк, Тернер следил за ней и проклинал свою беспомощность. Он был киборгом и магом. Редкое сочетание для человека. Это бесспорно превратило его в самое могущественное существо на планете, и все же он не может придумать, как остановить корабль. Но ведь он покончил с собственным компьютером. Почему же он не может остановить пришельца? Теперь он маг и более могущественен чем прежде.